легли свинцовым комом на желудок дона Анибала и не будучи в состоянии этого переварить, он решил бросить хлопоты. Всё же ему хотелось перед отъездом сделать ещё одну последнюю попытку, и он подал челобитную герцогу Лерны. С этой целью мы вдвоём отправились к первому министру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 В всяком случае, возразил молодой человек. Я достаточно влиятелен, чтобы оказать одолжение такому достойному и дальго, как вы. Холитак? промолвил капитан, улыбаясь. То я прибегну к вашему покровительству. Готов вам его оказать, отвечал Педрилья. Соблаговодите только сказать мне, о чём идёт речь, и обещаю вам Что с моей помощью вы выжмете из министра всё, что захотите. Не успели мы изложить этому служевому малому обстоятельства нашего дела, как он осведомился, где живёт Дон Анибал, а затем поспешил завтра ожидать нам ответ исчез, не сообщив ни того, что именно он собирается предпринять, не состоит ли вообще на службе у герцога Лярмы. Я по любопытству узнал, кто такой этот Дрильё, так как он показался мне человеком весьма смыślённым. Этот малый сказал капитан: "Был моим слугой несколько лет тому назад. Но, видимо, его бедность ушёл от меня, чтобы найти более выгодное место. Я не сержусь на него за это. Ибо естественно менять худшее на лучшее". Петрильё не лишён смелости и такой интриган, что заткнёт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 Кроме того, мне захотелось до разговора с вами самому нащупать почву. Знаете же, что я доверенный лакей синьора дона Родриго Кальдерона, первого секретаря герцога Лермы. Мой господин великий ловец перед господом и ужинает почти каждый вечер у одной арагонской пташки, для которой завёл клетку в дворцовом квартале. Эта прихорошенькая девица родом из Альбарасина, Она очень не глупая и отлично поёт, а потому по заслугам завдётся Доньей Сиреной. Мне приходится носить ей каждое утро записочки, так что я сейчас иду от неё. Я предложил ей выдать сеньора дона Анибала за своего дядю и с помощью этой уловки заставить дона Родриго оказать ему своё покровительство. Она согласна взяться за это дело. Не говоря о маленькой награде, которую она чает получить,